«Монастырь в сердце». Насколько возможно совместить внутренний подвиг с мирским образом жизни? Всегда имелись сторонники отрицать саму постановку такого вопроса, желающие находить самооправдание в том, что они не иноки, искать любой предлог, чтобы уклониться от заповеданного евангельским учением трезвения и умного делания. Святые отцы утверждают, что вполне обманываются те, которые думают, что одно требуется от монаха, а другое – от человека мирского. Все различие между ними заключается в том, что один женат, другой проводит жизнь девственную. Во всем же прочем они подлежат общему отчету. Сам Спаситель нигде не упоминает наименование мирянина или монаха. Это различие проведено в человеческой мысли. Священное Писание такого различия вовсе не знает. Оно хочет, чтобы все проводили монашескую жизнь, даже и женатые. «Имеющие же пищу и одеяние, сими довол не будем». Первое послание к Тимофею, глава 6 стих 8. Чего более мог кто потребовать и от монахов? Вместе с тем очевидно, что мирянин, бедствующий и злостраждущий в делах мирских и житейских, лучшее злостраждущего и в мирских делах проводящего время инока. В святоотеческом учении вообще не найдем существенного развлечения монахов и мирян, когда речь заходит о самом главном — расположении ищущих спасения, Одинаково у всех, монах ли кто или не монах. Разница только во внешних делах. Монахи-то ведь христиане, и миряне тоже христиане. Стало быть, монахи с мирянами сходятся в главном деле. Есть часть у монахов, не идущая к мирянам, но она касается только внешнего порядка жизни и отношений, а не внутреннего расположения духа. Последнее должно быть одинаковым у всех. Монах это не тот, кто облачился в клобук и рясу. Это носитель определенного духа. Монах тот, у кого так устроено внутреннее, что только и есть Бог, да он исчезающий в Боге. Обладателю такого устроения не важно, где жить, в стенах обители или в миру, не важно, где находиться. Лучше ничего не загадывать, ни в монастырь, ни за монастырь. Когда в сердце монастырь, тогда строение монастырское, будь или не будь, все равно. А в сердце монастырь вот что – Бог да душа. И не надо думать, что Господь ближе к Киеву или Москве, Афону или Иерусалиму, нежели к другому месту. Место Его – сердце наше. Эта мысль святителя Феофана Затворника развивается во множестве его писем. Обратим внимание на некоторые высказывания. «Путь спасения – не один монастырь. Путей столько, что не перечтешь. Все в душе, а не во внешнем положении. Спросите, а как же монашество? Монашество можно блюсти и идти в нем до высших его степеней, во всяком образе жизни». Оно не связано со стенами монастырскими. Внутреннее самоисправление совершается благодатью Божией в преданном ей сердце. Внешнее положение помогает или не помогает, но не есть ни условия неотложные, ни преграды непреодолимые. Устройте внутрь себя строгий монастырь. Себе внимайте, и все недоброе, возникающее внутри, мысли ли или сочувствие и желания подавляйте сразу без малейшей уступки, а все доброе выставляйте и поддерживайте. Спасение во всяком положении можно совершать. Главное, в благо настроения сердца. А по нему прилаживайте и телесную, и внешнюю жизнь. Духовная жизнь не безусловно подлежит влиянию внешней обстановки и может цвести во всяком месте и при всяких положениях, ибо она вся во внутреннем строе. Что касается жизни в миру, то надо помнить, как апостол о святом Лоте сказал, что он мучился душою, смотря на нечестие садомлен, и причитает его к сонму мучеников – Второе послание Петра, глава 2 стихи 7 и 8. «Таков и ваш чин. Мучаясь душою при встрече грубых неверов, вы приобщаетесь благодати мученичества Спастись везде можно, и спасение не от места и не от внешней обстановки, а от внутреннего настроения. Если вера жива, если нет грехов, разлучающих с Богом и благодать Божию погашающих, если общение со Святой Церковью и исполнение всего церковного прочны и верны и усердны, то состояние ваше спасенное, остается вам только блюсти и хранить себя в всем чине жизни» пребывая в памяти о Боге и смерти, и держа в душе всегда сокрушенное и смиренное чувство. С таким настроением и в монастыре, и без монастыря спасетесь. Спасение не от места, а от душевного настроя. Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутствии самого Господа погиб, а разбойник на кресте спасся. Совершенство можно достигнуть и среди семейной жизни, надо только страсти погашать и искоренять. На сие все внимание и обратите. Мнение, будто в мире нельзя спастись, верно, если жить по-мирски, Но если в мире не жить помирски то для спасения от всего беды нет. Сколько есть и было спасающихся в мире, отчего и вам не вступить в число их. Жизнь семейная и гражданская не сама по себе есть мерзкая, а бывает такое, когда в порядке такой жизни втесняются страсти и удовлетворение их. Если так завесть эту жизнь, чтобы в ней господствовали заповеди с прогнанием всего страстного, тогда это будет не мирская, а святая жизнь, Богом благословенная. Столетия спустя, уже в совершенно иных условиях, но все в том же духе, наставляют паству русские старцы. Царство Божие внутри нас вызревает и не зависит от места жизни. Господь один везде, и в Орле, и в Дивееве. А время сейчас такое, что и в вы найдете то, что смутит и расстроит. Греховное болото и в монастырях для желающих разлито, и с не меньшей трясиной, чем в миру. Все будет зависеть от тебя. Научившись миновать пагубу в миру, не впадешь в нее и во всяком другом месте. Не место освещает человека, а человек-место, где монах — Там и монастырь. Живите по-монашески, и будет вам монастырь. Те же мысли у современных подвижников Греции. «Если кто находится на площади Согласия и имеет ум собранным, — говорит старец Парфирий, то он находится как бы на Афоне, а если кто, находясь на Афоне, не имеет собранного ума, то он все равно, что находится на площади Согласия. Иеромонах Порфирий Афинский, Кавсоколевит, Байрактарис. Годы жизни с 1906 по 1991. Греческий старец, широко известный во всем мире своей прозорливостью. Евангел Байрактарис — четвертый ребенок в благочестивой крестьянской семье Леониды и Елены. Родился на острове Эвбея. до семи лет пас овец в горах и только год проучился в начальной школе. Из-за нищеты был вынужден уехать на заработки. В 12 лет прибыл на Афон в скидка в Соколивие. поступил в послушание к старцам Пантелеимону и Иоанникею, известным особой строгостью. В течение семи лет юноша ревностно подвязался в очень суровых условиях. В 14 лет пострижен в монашество, в 16 — в схему. По состоянию здоровья был вынужден покинуть Афон в 1925 году. К тому времени он уже обрел дары прозорливости и сердечной молитвы, плод полного послушания, которое оказывал своим старцам. В дальнейшем отец Порфирий 65 лет прослужил в миру. В 20 лет он был рукоположен в священный сан. Вскоре, в 1928 году, в порядке исключения, вопреки каноническим ограничениям по возрасту, назначен духовником, позднее возведен в Сан-Архимандрита. В течение 14 лет он служил в разных монастырях острова Эвбея. Затем старец был назначен настоятелем и духовником больничного храма святого Герасима в центре Афин, 1940 год. Этому служению он отдал 33 года своей жизни. Отец Порфирий долго вынашивал идею основать на собственные средства монастырь, который стал бы школой и центром умного делания. С этой целью он вместе с сестрой и племянницей годами зарабатывал деньги шитьем маек. Переехав в Милеси, он приступил, наконец, к строительству монастыря в 1979 году и уже больной и ослепшей, руководил им до конца жизни. За несколько месяцев, предвидя свою кончину, старец уехал на Афон и почил в в Соколиве, где и был погребен 2 февраля 1991 года. Прославлен греческой церковью в лике преподобных в 2013 году сам отец парфирий всему миру известный молитвенник и чудотворец целых тридцать лет совершал свое многостороннее пасторское служение среди сутолоки и шума в столичной больнице в самом центре афин Он так говорил о себе подвязаюсь вместо пустыни святой горы в пустыне площади согласия Полное единомыслие встречаем у другого грека, старца Иакова. Архимандрит Иаков Эвбейский, Цаликис, годы жизни с 1920 по 1991. Греческий старец с острова Эвбея, подвижник, известный далеко за пределами своей отчизны. Происходил из бедной крестьянской семьи переселенцев. В его роду семь иеромонахов, один архиерей и один святой. Чудотворить Иаков начал с семи лет. В девять лет по его молитве вершились исцеления и изгнание демонов. В те же годы ребенок общался с неоднократно являвшейся ему великомученицей Параскевой. До 30 лет будущий старец подвязался в миру, три года отслужил в армии. Он стремился к отшельнической жизни, но по благословению свыше был призван проходить служение в древнем монастыре преподобного Давида Евбейского, который он и восстановил. Был рукоположен ваеро-монаха в 1952 году, назначен игуменом монастыря в 75 Строгий даже по древним меркам аскет, он не только не вкушал неделями пищи, но и, подражая преподобному денилу Столпнику, нес необычайный подвиг длительного воздержания в отправлении естественных нужд. Старец Иаков отличался даром прозорливости. По его молитвам исцелилось множество бесноватых, больных раком и другими неизлечимыми болезнями. Окончивший только начальную школу старец был духовником тысяч верующих наставником университетских профессоров и государственных деятелей, епископов и патриархов. Старец имел необычайно живое и тесное общение в духе с преподобным Давидом евбейским и с праведным Иоанном Русским, которые неоднократно являлись и помогали ему. Праведный Иоанн предсказывал старцу многие уже сбывшиеся ныне трагические события, Сподоблялся отец Иаков явлений Божией Матери, которая исцеляла его тело, до крайности изможденное в предельном самоотвержении и поврежденное в бране с демонами. Имеется множество свидетельств прижизненных чудотворений старца. После его кончины ведется летопись чудесных исцелений на его гробнице. Дата кончины – 21 ноября 1991 года. Нас освещает не место, а образ жизни. Можно быть на святой горе, а помыслом – вне, в миру. Можно телесно быть здесь, а мысленно – на Афоне. Если ты настоящий монах, то куда бы ты ни поехал, Афон для тебя везде». А вот что вспоминают об эгинском молчальнике старце Иероними, имевшем устроение Исихаста, но несшем служение в миру. Те, кто посещал старца, чувствовали, что попали к одному из древних пустынников первых веков христианства. На старце Иероними исполнились слова святителя Анна Златоуста, что не место, но образ жизни делают монахом. Ведь хотя он и не жил в пустынях Палестины, Египта, Сирии и Месопотамии, но в сердце и уме своем он был жителем пустыни, один на один с Богом. Иеросхимонах Иероним Эггинский, Апостолидис, годы жизни с 1883 по 1966, известный греческий старец.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 Рукоположен во священника в 1923 году и пострижен в схиму на Афоне. Имел встречи со старцами Иосифом Исихастом и Арсением Пещерником. Родная сестра старца Арсения, монахинь Евпраксия Голонополос, была духовной дочерью отца Иеронима и в течение 47 лет служила ему келейницей.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 Оставшись калекой, он полностью упредался молитвенному деланию, имел дар созерцательной молитвы, целительства и прозорливости. Все силы отдавал служению простым людям, святостью жизни привлек к себе внимание множество верующих, имел дар слова, многих поддерживал высокодуховными советами. Если же захотим узнать, что думают на этот счет сами пустынножители – то вот одно из многих подобных мнений. Афонский отшельник, старец Харитон, подчеркивает, что благодатное просвещение дается не в пустыне уходящим, а пребывающем в заповедях и страхе Божием, независимо от того, где они находятся. «Монах и всякий истинный христианин, если начнет покаяние, то все обретет». Кто имеет страх Божий, тот и между людьми просвещается. Потом понемногу отверзается у него ум, и он познает все вещи и простирается в любовь Божию. Харитон грек, схимонах, греческий старец. Годы жизни с 1802 по 1878. В 25 лет прибыл на Афон в 1827 году. Жил в одной из келей. Затем три года в Русике, где принял мантийный постриг, и семнадцать лет в Дахиаре, где принял схиму. Много читая «По ночам святых отцов», он убедился, что недостоин звания монаха по недостаточной строгости жизни, и удалился на безмолвие. Жил в ксенофонском скиту три года, в скиту Малой Анны девять лет, затем около двадцати лет отшельничал на Катунаках, поселившись на голой отвесной скале. Ел старец по одной луковице, немного хлеба и соли с водой. Спал часа два в сутки, бдение совершал еженочно. Всего на Святой Горе прожил более 50 лет. Но в миру во многом сложнее. По мнению самих иноков, мирянам памятование смерти еще более необходимо, нежели отшельникам. Ибо мирские заботы и развлечения, общественные обязанности и семейные попечения совершенно овладевают душой в мире и не дозволяют ей устремить свое внимание к своей будущей вечной участи. Средства же к возбуждению молитвенной памяти смертной, и для мирян те же, какие указаны святыми отцами преимущественно для отшельников. В том же духе рассуждали в свое время и в Оптиной. По мнению преподобного Варсанофия, мы заблуждаемся, думая, что между нашей жизнью и монашеской должна быть большая разница. Старец учил, что для всех христиан жизнь одна. Разница между мирскими людьми и монахами только следующая. Во-первых, монах обязан хранить обед целомудрия, а мирянин не обязан. Во-вторых, монах должен быть нестяжательным. Мирской человек не может быть нестяжательным, имея семью. В-третьих, монах во всем отсекает свою волю. Мирянин может пользоваться своей волей. Преподобный Амвросий Оптинский рассказывал, что к старцу Макарию приходил один мирянин, имевший такую высокую степень духовной молитвы, что отец Макарий недоумевал, что и отвечать ему. Когда мирянин этот ради получения совета рассказывал старцу о своих молитвенных состояниях, то отец Макарий только и мог сказать ему «Держитесь смирение, держитесь смирения». «А после с удивлением об этом нам говорил», вспоминает преподобный амвросий «Я тогда это относил к купцу Немытову, который был великий молитвенник. Немытов Иван Михайлович, купец-старец. Годы жизни с 1788 по 1875. Родился в Орле в купеческой семье. Первую половину своей жизни он весьма успешно занимался торговыми делами, имел значительное состояние, вторую половину провел в незаурядном подвиге, в молитве, посте, бдении и воздержании. Его духовным отцом был схемонах Афанасий Плащанский Захаров, под влиянием и по молитвам которого произошла благая перемена в жизни купца. Иван Михайлович состоял в близком духовном общении с оптинскими старцами преподобным Львом и преподобным Макарием. Под их руководством проходил высокую умную молитву. Живя среди своего многолюдного семейства, окруженный детьми и внуками, имея около ста человек прислуги, он ежедневно посещал богослужение, в течение дня читал Писания, Псалтирь, Акафисты, Каноны и Отеческие книги. Сидя с четками, творил Иисусову молитву. С десяти вечера до четырех утра он затворялся и совершал свое келейное правило. Подвязался он в делах милосердия и страннолюбия, много благотворил, постоянно раздавая милостыню. Хотя Иван Михайлович не получил школьного образования, к нему за назиданием и мудрым советом, как к особо чтимому за высокое благочестие старцу, во множестве шли люди не только простого звания, но и дворяне, и духовные лица. Беседы его отличались глубокой духовной опытностью. Очень строго держал Иван Михайлович своих домашних, заботясь об их благочестии. Несколько раз, по доверию к нему жителей Орла, он избирался на различные общественные должности в Думу и Гражданскую палату. Имея слабое и расстроенное здоровье, старец прожил, тем не менее, 87 лет. За три недели до кончины он принял тайный постриг в схему. В письмах Георгия Затворника, адресованных мерзким женщинам различного устроения и образа жизни, встречаются призывы к занятию умной сердечной молитвой. Георгий Затворник Задонский, монах стратоник, Машурин, годы жизни с 1789 по 1836. Кавалерийский офицер, ставший высоким подвижником и прозорливым старцем. Георгий Алексеевич Машурин родился в Вологде в дворянской семье. Служил в Лубенском гусарском и Казанском драгунском полках. Оставил службу в чине поручика. В возрасте 29 лет поступил послушником в Задонский Богородицкий монастырь в 1818 году. Через год по особому произволению Божьему удалился в затвор, прибыв в нем 17 лет вплоть до своей кончины в возрасте 47 лет. В Келейном постриге был наречен стратоником. Вел самую суровую подвижническую жизнь. Господь сподобил его даров духовного совета, рассуждения и прозорливости. Находился в духовном общении с преподобным Серафимом Саровским. В 1839 году впервые было издано собрание писем Георгия Затворника и с тех пор неоднократно переиздавалось. Прозорливый старец считал возможным давать им советы, подобные следующим. «Молитву непрестанную нужно иметь в сердце своем во всякое время, где бы ни были. Дом молитвы есть ваше сердце». Призыванием имени Христова озаряются мысли и познаются смущающие помыслы. Мыслью можно часто повторять «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную» и ежедневно должна молиться по четком, и он ее молитву читать по утру и в вечеру. Истинная христианка никогда ни одним словом не опечаливает, глаза ее опущены на сердце, Ум внимает Иисусовой молитве. «Царство Божие внутри вас есть, в сердце вашем. А потому святой Иоанн Златоусты научает нас всегда призывать в сердце имя Иисусова, да соединиться с Ним сердце наше, ибо где царь, там и царство будет». Умом молиться не только то значит, чтобы мыслью выговаривать слова молитвы, но углубление всего человека в разум истинного познания Бога и воли Его. Молитвословие заключается в одном, непрестанно произносимом во внутренности сердца «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Молиться же должно не одним только умом или мыслью, но и телом преклоняться смиренно как сам Господь Иисус Христос молился даже до кровавого поту с преклонением лица на землю. Такова есть смиренная молитва. Можно и без поклонов сердечную мыслью молиться. «Твой монастырь внутри тебя» — этими словами летом 1916 года преподобный Анатолий Оптинский Благословлял на службу в Синоде князя Николая Давыдовича Живахова, в то время еще колебавшегося в своем выборе между монастырем и миром. Анатолий Оптинский II, младший Потапов, преподобный иеросхимонах. Годы жизни с 1855 по 1922. Память совершается 30 июля по-старому и 12 августа по-новому стилю. И 11 октября по старому, 24 октября по новому стилю. В этой же беседе с Николаем Давыдовичем Живаховым преподобный Анатолий произнес свои знаменательные слова о судьбе России. «Нет греха больше, как противление воле помазанника Божия. Береги его, ибо им держится земля русская и вера православная. Молись за царя» и заслоняй его от недобрых людей, слуг сатанинских. Царь не только объявитель воли Божией людям, но судьба царя — судьба России. Радоваться будет царь, радоваться будет и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия. А не будет царя, не будет и России. Как человек с отрезанной головой, уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без царя — Будет трупом смердящим. «Иди же, иди смело», — напутствовал его старец, «и да не смущают тебя помыслы об иночестве. У тебя еще много дела в миру». «Я жил буквально между небом и землею, между миром и монастырем», — вспоминает сам князь. И как не болезненно была моя личная душевная драма от неизбежного, благодаря такому положению, разлада с самим собою и с окружающим. Все же ей я обязан равнодушием к земным благам и приманкам и тем, что никогда не скучал о них. Между миром и монастырем действительно точнее не определить жизненный путь князя Николая Живахова. Всю свою жизнь он предпринимал настойчивые попытки уйти в монастырь, но Господь судил ему оставаться в миру для особого служения. Ему и довелось послужить церкви в самый роковой период ее истории. Интересное размышление известного подвижника благочестия Николая Иваненко, который, будучи спрошен, почему не принимает монашеского пострига, отвечал следующее. «Россия самим Богом предназначена быть монастырем для всего мира, для всей Вселенной. Каждый русский, если он сознает свое назначение и понимает свою задачу, есть уже монах и должен быть монахом». Ранее подобную мысль высказывал Гоголь. Он обращался к русскому народу со словами «Очнитесь, монастырь ваш Россия». Игуменом этого великого монастыря Господь назначил своего помазанника, православного самодержавного русского царя. Слуги царские, начиная от первосвятителя и кончая сельским пастырем, священнослужители этого монастыря. Чиновники, начиная от министра и кончая волосным писарем, церковнослужители, а мы – братья сей обители. Вот что такое Россия, и вот то, чего не понимают русские люди, которые во всех своих званиях и положениях, на всех поприщах своей жизни и службы должны смотреть на свое дело, им врученное, как на молитву, и совершать его, как священное действие. России много дано, но с нее и взыщется много, и в горе, и в страданиях, Но зато и в радостях она идет у Бога первой по счету. На Руси монашеский идеал всегда захватывал человеческие души. Но само монашество никогда не было единственной формой духовной жизни, которую Церковь предлагала верующим. Путем единения с Богом можно следовать во всех условиях человеческой жизни и вне монастырей. Внешние формы могут изменяться, монастыри могут исчезать, как почти исчезли они сейчас в России. Цитируемая работа Владимира Николаевича Лосского писалась в 40-х годах XX -го века. Но духовная жизнь продолжается с той же интенсивностью и находит новые способы самовыражения. Богатейшая христианская агиография дает множество примеров святости, достигнутой, помимо монашества, простыми мирянами, людьми, живущими в браке. Сюда, в частности, относятся необычные пути святости, избираемые преимущественно мирянами. Речь о Христа ради юродивых, совершающих нелепые поступки, чтобы под отталкивающие личины безумия скрыть свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее, вырваться из ус мира сего, в их наиболее глубоком и наименее приемлемом для разума смысле – освободиться от ус своего социального «я». Итак, невзирая ни на какие внешние различия в условиях подвига, напомним себе о том, что существенно необходимо для всякой души, устремленной к спасению о том, что заповедано апостолами для всех без исключения христиан, как пребывающих в постриге, так и вне его. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15, послание Иакова, глава 4, стих 4.